Он два года жил в Германии. «Шпэхензи дойч!» — взвился я радостно, как если бы был чистокровным немцем и после многолетнего плена у полинезийцев вдруг встретил земляка. «Натурлих!» — как-то уныло подтвердил он, несколько рабев перед моим напором. «Тут меня понесло. В те годы мне легко давались языки, отчего я до сих пор толком ни одного не знаю. Немецкий я уже изучал два года, уже кое-как болтал с военнопленными, которые хвалили мое произношение, по-видимому, в обмен на сигареты, которые я им дарил. Прима дойч. Во время изучения языка наступает бредовое состояние, когда во сне начинаешь быстро-быстро лопотать на чужом языке, хотя наяву все еще спотыкаешься. Когда, глядя на окружающие предметы, видишь, как они раздваиваются двойниками чужеродных обозначений. Словом, Наступает тот период, когда твой воспаленный мозг преодолевает некий барьер несовместимости двух языков. Именно в таком состоянии я тогда находился. К этому времени я был нафарширован немецкими пословицами, светскими фразами из дореволюционных самоучителей, антифашистскими изречениями, афоризмами Маркса и Гёте, сжатыми текстами, призванными развивать у изучающих язык бдительность против возможных немецких шпионов, Получалось, что шпионы, по-видимому, нервничая, начинают разговаривать с местными жителями на немецком языке. Кроме того, я знал наизусть несколько русских патриотических песен, направленных против оккупантов и переведенных на немецкий язык, а также немецкие классические стихи. Все это выплеснулось из меня в этот горестный час с угрожающим напором. «Вы говорите по-немецки?» – спросил я, и, обернувшись к нему, продолжал, даже не пытаясь укоротить шаги перед приближающимся в начале следующего квартала летним кинотеатром. «Вундебар!» – продолжал я. «Вы изучали его самостоятельно или в высшем учебном заведении?» «О, понимаю, вы изучали его, находясь в Германии в качестве офицера союзнической армии. Я надеюсь, не в качестве военнопленного? Нет-нет, это, конечно, шутка». Карл Маркс говорил, что лучшим признаком знания языка является понимание юмора на данном языке, а знание иностранных языков есть оружие в борьбе за жизнь. Я глядел на Костю и чувствовал, что он почти ничего не понимает. Временами лицо его озарялось догадкой, и он как бы пытался ухватиться за знакомое слово, но сзади набегала толпа новых слов, и уносила его куда-то. Я чувствовал себя победителем. Кинотеатр был совсем рядом. Из-за кустов и деревьев сквера доносился глухой плеск толпы, стали попадаться покупатели случайных билетов. Увидев первого из них, я чуть не подпрыгнул от радости. Возлюбленная моя закусила губу. Из радиола над входом в кинотеатр лилась легкая мелодия сказок Венского леса. «Закаты на Рейне», — сказал я, повернувшись к капитану, «так же прекрасны, как восходы в швейцарских Альпах. Эти фазаны из нашего фамильного леса». «Пробернзи, бите! Мой егерь большой чудак». В этом месте я сделал жест, указав на крону одного из камфорных деревьев, под которыми мы проходили. Спутники мои удивленно подняли головы. «Знаете ли вы край, где лимоны цветут?» — спросил я у капитана, как всегда не зная меры и не умея вовремя остановиться. Капитан молчал. «Костя, ну что ж ты ему не отвечаешь?» В отчаянии вставила наша возлюбленная, когда я остановился, чтобы перевести дыхание. Она была оскорблена за него. «А чего перебивать?» — мирно заметил Костя. «Мне бы так на экзаменах». Осенью Костя собирался поступать в одну из ленинградских военных академий. Мы подошли к кинотеатру. Костя обошел толпу, все-таки надеясь что-нибудь достать, но все было напрасно. Я ликовал, но, кажется, слишком рано, а главное, слишком откровенно. Через полчаса мы были в парке на танцплощадке. Они, как обычно, пошли танцевать, а мы с её сестрой остались сидеть на скамейке. В те времена, как и во все последующие, я танцевал плохо. Танцевальные ритмы застревали у меня где-то в туловище и до ног доходили в виде смутных, запоздалых толчков. Так что сестра её, естественно, не стремилась со мной танцевать. Она просто сидела рядом, и мы о чём-нибудь говорили или, что было ещё приятней, молчали. Изредка её кто-нибудь догадывался пригласить, изредка потому, что обычно посетители танцплощадки принимали её за мою девушку. Так мы сидели и в этот вечер, ни о чём не подозревая. Но вот проходит один, второй, третий танец, а наших все нет. «Куда они делись?» — говорю я, заглядывая в глаза сестре. «А я знаю», — отвечает она и, пожав плечами, смотрит на меня своими сонными, поднежными веками глазами. «Давай обойдем», — киваю я на танцплощадку. «Мне что? Давай», — говорит она и, пожав плечами, встает со скамейки. Мы обходим бурлящий круг танцплощадки. Я стараюсь высмотреть все танцующие пары и вижу, что их нигде нет. Я чувствую, как тошнотное уныние охватывает меня. «Может, они в тир зашли?» — говорю я неуверенно. Она пожимает плечами, и мы направляемся в тир. Тир пуст. Заведующий, опершись спиной о стойку и глядя в зеркальце, шлепает в мишень из воздушного ружья пулю за пулей. Вот уже четвёртая в десятке. «Иду на интерес», — говорит он, не оборачиваясь и заряжая ружьё пятой пулей. «Я одной рукой без упора, а ты двумя с упором».